Дневник, запись шестьсот восемьдесят восемь. Мой работодатель, несмотря на увлечение военной тематикой, был прирожденным бизнесменом, так же как и его отец. Он также считал свое мировоззрение единственно верным, а те, кто думали иначе, нуждались, по его мнению, в переубеждении. В отличие от своего отца. Он пытался объяснять другим, почему они неправы, и не понимал, что его слова могут быть неправильно истолкованы. Его самоуверенность принимала порой формы такие странные, как идея о посещении инспекторами МСАИА лагеря легиона. А принимать во внимание тот факт, что МСАИА прилетели на планету только для того, чтобы вышвырнуть этот лагерь его не беспокоили и конечно же он не мог быть настолько глуп чтобы думать о пребывавших больших шишках как о панацее против инспекции добро пожаловать на зинубянскую базу сказала реант рембранд с улыбкой встречая старшего инспектора нюхач и его расстрельную команду В качестве экскурсоводов Шут остановил свой выбор на ней и как на легионерах, способных создать благоприятных впечатления и не проявить бестактности. Троица инспекторов и Копёс Барки дошли от своей базы до лагеря легиона пешком. Шут, разумеется, предложил им аэроджип, но Нюхач категорически отвергла его. «Нерациональное использование энергии — преступление против наших потомков!» Захлебывалась злостью она. «Легион должен быть образцом экономии природных ресурсов!» Сейчас она с неприязнью осматривала сборный лагерь роты. «Я вижу сплошь и рядом синтетические материалы!» — сказала она. А это же жуткий расход энергии на стадии производства. Она, как и ее спутники, была одета в форму из натуральной грубоватой ткани. — У нас был не самый большой выбор, — сказала Рембрандт. — Зенубянцы настояли, чтобы мы заняли эти территории по причине их невысокой ценности для коренного населения. Если вы знаете... «Зенобианцы вообще имеют полное право сохранить все свои земли нетронутыми», — сказал инспектор Цемент. «А если местные жители не сознают ценности своей планеты, мы откроем им глаза. Пользуясь случаем, мы немного попутешествовали неподалеку». «Забавно», — сказал Суси, расплываясь в улыбке. «Я имел пару случаев познакомиться поближе с местной дикой природой. Насколько мне помнится, большую часть времени пришлось отмахиваться от бесчетных насекомых, которые постоянно меня кусали и не давали насладиться собой. Или они видят в вас своих защитников и потому не трогают?» «Суси!» — воскликнул Рембрандт. Шут особо просил их воздержаться от шуток с инспекторами. — Ничего, лейтенант, — сказал инспектор Гарднер с улыбкой, привезенной, по-видимому, из дома. Он повернулся к Сусе и объяснил. — Нас тоже кусают, но мы придумали осматривать местность, пока основные виды питаются. Если это невозможно, мы одеваем защитные костюмы. И, кроме прочего, наша кровь может быть вредной для них, — кивнула Нюхач. — Если мы принесем в этот мир опасность, это было бы несправедливым. — Ну, не знаю, — протянул Суси. — Другие почему-то не задумываются, прихлопнуть надоедливые насекомые или нет. Когда мы возвращались на с задание даже... «Летный левтерант Квелл, почему бы нашим гостям не пойти и не поговорить с капитаном?» — прервал Рембрандт опасное рассуждение Суси. Она уже слышала, как Квелл использовал свои потрясающие способности, чтобы очистить местность от вредителей, и не ждала восторженной реакции со стороны представителей МСАИА. Она также получила строжайшее указание увести инспекторов внутрь базы до посадки транспорта с охотниками. — Я думаю, вы удивитесь, узнав про встроенные в модули лагеря экологически полезные нововведения, если вы пройдете за мной. — Раф! — сказал Барки. — э Ты копьес! — вел себя на удивление тихо, игнорируя все происходящее вокруг него. Рембрант быстро обернулась, надеясь, что не увидит новых неприятностей. Шут предупредил всех в вороте, что собака будет находиться в лагере. Все представители негуманоидных рас сделали выводы и не должны были показываться на глаза. Но никто не мешал Баркии испытать жгучую ненависть к любому другому члену роты. Там стоял Махатма, улыбаясь как псу своей привычной блаженной улыбкой. — Привет! — сказал маленький легионер. — Не такие известные животные заходят в нашу скромную роту. Рембрандт заскрипел зубами. До появления Махатмы Барки, казалось, не испытывал никакого беспокойства. Но маленький легионер прославился своим талантом выводить кого угодно из себя в любой ситуации. Если он разозлит Барки, тот мог наброситься на любого внешнего раздражителя, и не было уверенности в том, что старший инспектор Нюхач будет его удерживать а Махатма являлся признанным раздражителем. «Махатма», — обратился лейтенант Рембрандт, ожидая, что тот поймет намек, «разве ты сейчас не должен охранять периметру лагеря?» Но Махатма не оправдал ее надежд. «Я не понимаю, почему инспектор использует генетический Модифицированное животное, если оно может плохо повлиять на генофонд планеты. Рембрандт шагнула вперед и положила руку на плечо Махатмы. — Я уверена, что инспектор сама отдает отчет своим поступкам. — О, а почему бы и не ответить на этот вопросик, лейтенант? — сказала Нюхач, хищно улыбаясь. Конечно. Барки создан генетиками, но так как никаких других существ его вида здесь нет, никакого вреда генофонду местной фауны он нанести не может. — А в мирах, где собаки встречаются, мы применяем дополнительные меры предосторожностей, — добавил инспектор Цемент. — Великолепно, — сказал Махатма. И его улыбка расплылась еще шире. — А теперь давайте дойдем до капитана, — предложила Рембрандт, подталкивая инспекторов к входу в помещение. Она спешила поймать тот момент, пока у Махатмы не появились другие своевременные вопросы, которые могли сойти с рук не так легко. Она опоздала. «Хотя, конечно, есть и другие способы привикновения бугенов генов в природу», — задумчиво произнес Махатма. «Я не уверен, что точно понимаю, что вы имеете в виду», — вопросительно посмотрел на него инспектор Цемент. «На этой планете полным-полно голодных диких зверей». Но улыбнулся Махатма еще шире. Что, если кто-нибудь из них съест полезного для пищеварения экопса? Съест барки? – спросила Нюхач с ужасом. Да. На вашем месте я бы не рисковал, – заявил Махатма. Конечно, МС и не склонны нанести бред. В местной природе только потому, что их эко-пес ходит без присмотра. Он улыбнулся и пошел прочь, оставив троих инспекторов стоять с отвисшими челюстями. — Так мы пойдем внутрь? — спросил еще раз Рембрандт. — Да, и как можно скорее, — сказал Нюхач, в страхе оглядывая окрестности. — Пошли. — И, Барки, ко мне! «Лаф — сказал Экапиос Барки, поднимая заднюю лапу, чтобы почесать за ухом.